Глава 24. Суббота, 12 августа. 17.00. 18.00. Рой Грейс схватил тяжелую камеру и, боясь, что она взорвется в любое мгновение, бросился вверх по ступенькам к выходу с трибуны. 0.57. 0.56. Нужно унести ее подальше от футболистов и болельщиков. Он оглянулся куда. Куда же? Где безопасно? 0.52. Несколько лет назад, вскоре после того, как был построен стадион, начальник здешней службы безопасности устроил ему с товарищами экскурсию. На дальнем конце есть коридор, по которому выходят на поле команды. Он тянется мимо раздевалок к стоянке для служебного транспорта. Но, чтобы туда попасть, придется бежать через поле, Какие еще варианты? И тут Рой вспомнил. Недалеко находится еще один проход. В данный момент там, наверное, пусто. Все зрители наверху, на трибунах. Гаркнув полиция, ошеломленным стюардом в дверях, Рой понесся мимо них по пустынной галерее с кремовыми колоннами, по дороге чуть не сбив мужчину, который вышел из туалета, добежал до нужного коридора, Свернул в него, промчался мимо стадионного оборудования и к ужасу своему увидел, что металлические ставни на том конце опущены. О, нет! Ноль тридцать девять. Едва он приблизился, как ставни с шумом поползли вверх. Невообразимо медленно. Ну же скорее! Ноль тридцать четыре. Едва они достаточно приподнялись, Рой поднырнул под них и выскочил на пустырь за стадионом. Бросить камеру и бежать. Стена стадиона метрах в ста у него за спиной. Слишком близко. Нужно унести дальше. На таком расстоянии саперы еще могут потребовать полной эвакуации. 027 Рой бросился в сторону железной дороги, спустился по насыпи, пробежал под железнодорожным мостом и повернул в сторону пустынного университетского поля для регби. Когда достиг ограждения, таймер показывал 9 секунд. Рой изо всех сил швырнул камеру в центр поля. Она перевернулась несколько раз в воздухе и шлепнулась в траву. Грейс упал ничком на землю и ждал, судорожно втягивая ртом воздух. Ухо различило слабый пых и ничего больше. Прошла целая минута. Тишина. Он подождал еще. Потом осторожно встал и вгляделся в камеру. По лбу градом катился пот. Рубашка прилипла к спине. «Хороший бросок, сэр!» Рой обернулся и увидел стюарда в светоотражательном жилете. «Спасибо!» — выдохнул он, вытаскивая носовой платок, чтобы вытереть лицо. «Надеюсь, вы не обидитесь на мои слова, сэр, но вы полный псих!» Грейс ухмыльнулся. «Не обижусь. Когда я служил в Афганистане, нам однажды забросили в окоп гранату, и пришлось вышвыривать. Но до вас мне далеко». Я зажмурился и представил, что это мяч для регби. Стюарт покачал головой. «Ай-ай-ай!» «Говорить такое во время футбольного матча! Кощунство, сэр!» К ним спешили несколько стюардов и полицейских.